Глава 10. Круфорда словно каждый день тянуло позвонить Партриджу в Перу и спросить, есть что-нибудь новое. Но он сдерживался, понимая, что малейшая новость в развитии событий тотчас будет ему сообщена. А кроме того, он понимал, что не надо дергать Партриджа, пусть сделает все, как считает нужным. Слон по-прежнему доверял Партриджу больше, чем любому другому, кого могли послать с этой миссией в Перу. Была еще одна причина, удерживавшая Слоуна от звонка. Гарри Партридж, понимая его состояние, звонил ему домой каждый вечер или рано утром и сообщал, в чем удалось продвинуться, а в чем нет. Со времени последнего звонка из Перу прошло, правда, несколько дней, Но Круфорд Слоун, хоть и огорчался, решил, что, видимо, Партриджу нечего сообщить. И был неправ. Слоун не знал, да и не мог знать, что Партридж решил прекратить всякую связь с Нью-Йорком, будь то по телефону, через сателлит или письменно, так как после интервью с генералом Ортисом, во время которого начальник полиции по борьбе с терроризмом дал ясно понять, что за передвижениями Партриджа ведется наблюдение, он не был уверен, что его телефоны не прослушиваются, а, возможно, даже и почта просматривается. Передачу же через спутник мог увидеть кто угодно при наличии нужного оборудования, а пользование другими телефонами все равно не гарантировало секретности разговора. Объяснялась осторожность Партриджа еще и тем, что в Лиме полно было журналистов, в том числе и съемочных групп других телестанций, и все они состязались в том, кто раньше осветит историю похищения Слоунов. Все искали новые факты. До сих пор Партриджу удавалось избегать корреспондентов, но он знал, что освещение этой истории телестанции Сибией побуждает всех интересоваться, куда он ездит и с кем встречается. Вот почему Партридж решил не обсуждать, особенно по телефону, своего посещения улицы Хуанка Великой и того, что он там узнал. Он и остальным членам команды велел придерживаться того же правила и предупредил их, что экспедиция в ново Испирансу должна готовиться в полнейшей тайне. Даже и в Нью-Йорке не сразу об этом узнает. поэтому Кроуфорд Слоун отправился в четверг утром в главное здание Сибей и приехал туда чуть позже обычного, ничего не зная о новой информации, появившейся в Лиме. Слоуна сопровождал молодой агент ФБР по имени Айвен Унгар. ФБР все еще охраняла Слоуна от возможного похищения. Ходили слухи, что и другие ведущие из других телестанций тоже обзавелись охраной. Однако с тех пор, как похитители дали о себе знать, круглосуточное прослушивание домашнего и служебного телефонов Кроуфорда Слоуна было прекращено. Аутис Хевелок, после того, как во вторник обнаружили логово похитителей в Хакинсаке, возглавил обыск там. Заинтересовалась ФБР, как выяснил Слоун, и аэропортом Теттербору из за близость его к убежищу в Хакинсаке. Агенты ФБР решили просмотреть записи вылетов с момента похищения и до того дня, когда, как стало известно, узники уже находились в Перу. Но дело продвигалось медленно, так как за эти 13 дней с аэродрома вылетало немало самолетов. Войдя в здание СБА, Слоун обнаружил в главном вестибюле лишь охранников в форме, который небрежно поздоровался с ним — Нью-йоркской полиции, дежурившей здесь всю неделю после похищения, видно, не было. Здесь в здание вливался и выливался обычный поток посетителей, и хотя они должны были регистрироваться у стойки приема, слон подумал, что охрана в себе и снова стала хромать. Из вестибюля Слоун с Унгром поднялись на лифте на четвертый этаж. И там Слоун прошел в свой кабинет, примыкавший к подкове, где уже сидели несколько человек. Дверь в кабинет Слоун оставил открытой. он уселся на стул рядом с ней. Повесив плащ, Слоун заметил на столе коробку из белого пенопласта, в каких из ресторанов обычно присылают еду. Рядом с СБА было несколько такого рода заведений, где по телефону можно заказать еду или даже целый обед с доставкой. Но Слоун... Ничего не заказывал и обедал обычно в кафетерии, а потому он решил, что коробка попала к нему по ошибке. Однако, к своему изумлению, он увидел на прилепленной к пенопласту наклейке фамилию Каслоуну. Он машинально вынул из ящика ножницы и разрезал белую веревку, которой была перевязана коробка. Внутри лежали комья белой бумаги. Кроуфорд вынул ее. Две-три секунды, не веря своим глазам, он смотрел на содержимое коробки. Затем раздался крик, крик нестерпимой, режущей ухо боли. Все, кто работал поблизости, подняли голову. Онгров вскочил со стула и кинулся в кабинет на ходу, вытаскивая оружие. Но кроме Слоуна в помещении никого не было. А он стоял, побелев как полотно, уставясь на коробку широко раскрытыми, обезумевшими глазами, и кричал снова и снова. Сбежались и остальные сотрудники. Несколько человек вошли в кабинет, с десяток других толпились у двери. Женщина-выпускающая нагнулась над столом слоуна и заглянула в коробку. — О, бог мой! Прошептала она и, почувствовав прилив тошноты, выскочила наружу. Унгар заглянул в коробку, увидел в ней два пальца запекшиеся кровью и, подавив тошноту, принял на себя командование. — Попрошу всех выйти! — обратился он к людям, сгрудившимся у двери. Затем схватил телефонную трубку, нажал на кнопку телефонистки и крикнул. — Охрану! Быстро! — Когда ему ответили, он отбарабанил. «Говорит специальный агент ФБ Рунгар, слушайте мой приказ. Всем охранникам никого не выпускать из здания. Никаких исключений. В случае необходимости применять силу. Отдадите это указание и сразу вызывайте городскую полицию. Я спускаюсь в главный вестибюль. Пусть кто-то из охраны встретит меня там». Тем временем слон рухнул в кресло. Кто-то потом скажет, он выглядел как сама смерть. Сквозь толпу протиснулся Чак Инсен. «Что случилось?» — спросил он. Унгар, узнав его, указал на белую коробку и сказал, «Только ничего здесь не трогать, предлагаю увести мистера Слоуна и запереть дверь, пока я не вернусь». Инсен кивнул. К этому времени он уже заглянул в коробку и заметил, как и остальные, что пальцы в ней лежат маленькие тоненькие, явно пальцы ребенка. Повернувшись к Слоуну, он взглядом задал ему неизбежно напрашивавшийся вопрос. Слон кивнул и шепотом сказал. — Да. — О, Господи Иисусе! — пробормотал Инсон. казалось, Слоун сейчас потеряет сознание. Инсен повел Слоуна к себе в кабинет, по дороге отдавая приказания. «Заприте кабинет мистера Слоуна», — велел он секретарше, — «и никого туда не пускайте, кроме этого агента ФБР. Затем попросите телефонистку вызвать врача. Скажите, что мистер Слоун пережил сильный шок и что ему, очевидно, необходимо успокоительное». А затем обратился к одному из выпускающих. Сообщи Дону Кетрингу о том, что произошло, и вызови его сюда. Что-то об этом должно быть сказано сегодня в новостях. Всем остальным вернуться на свои рабочие места». В кабинете Инсона было большое окно, выходившее на подкову. При необходимости оно закрывалось с жалюзи. Что он сейчас и сделал, усадив Слоуна в кресло. К Слоуну постепенно возвращалось самообладание... хотя он и сидел согнувшись, закрыв лицо руками. Эти люди знали про Никки и про то, что он пианист. Пробормотал он, обращаясь то ли к себе, то ли к Инсону. А как они узнали? Я же самым им преподнес. Я и никто другой. На пресс-конференции после похищения. — Помню кровь, — мягко произнес Инсон. Но ты же отвечал на вопрос, ты не сам поднял эту тему. В любом случае, кто мог знать? И он умолк, понимая, что никакими рассуждениями тут не поможешь. Потом Инсон скажет остальным, «Не могу не отдать должное Кроуфу. Мужественный он человек. После таких переживаний большинство людей умоляли бы сделать то. то, о чем просят похитители. А Кроу с самого начала знал, что мы это делать не должны, не можем, и ни на секунду не отступил с этой позиции. Раздался тихий стук в двери, вошла секретарша. «Врач сейчас будет», — сказала она. Временный запрет на выход из здания был снят, как только всех проверили и выяснили, зачем каждый находится тут. По всей вероятности, коробку принесли много раньше, так как по зданию то и дело шныряла ресторанная прислуга, никто не обратил на это внимания. ФБР проверила ближайшие рестораны в надежде выяснить, кто мог принести коробку, но никаких результатов это не дало. И хотя охрана в здании Сибей обязана была проверять каждого посыльного, Однако выяснилось, что проверка проводилась от случая к случаю, то весьма поверхностно. Сомнения насчет того, что пальцы принадлежали Никки, быстро исчезли после того, как ФБР обследовало спальню мальчика в Ларчмонте. Там сохранилось множество отпечатков, и они в точности соответствовали тем, которые были сняты с пальцев, лежавших в коробке у Кроуфорда Слоуна на столе. В здании Сибиэй царили мрак и уныние, и тут прибыл еще один пакет, на сей раз в Стоунхендж. В четверг утром он был обнаружен в кабинете Марго Ллойд Мейсон. В пакете оказалась видеокассета, отправленная Сендеру Луминосу. Эту кассету ждали, и Марго дала указание, чтобы пленка была немедленно переправлена шефу отдела новостей — Как только Лес Чиппингем узнал, что пленка поступила, он вызвал Дона Кеттринга и Нормана Джеггера, и они втроем просмотрели ее в кабинете Чиппингема. Все трое сразу отметили высокое качество записи, как подачи материала, так и технического исполнения. Начиналась она с титров. «Мировая революция. Сендера Луминоса указывает путь». Буквы шли на фоне красивейших ландшафтов Перу, величественных высоких ант, мрачных горы, ледников, захватывающего дух красавца Мачу-Пикчу, бесконечных просторов зеленых джунглей, прибрежной пустыни и высоких валов Тихого океана. Джеггер сразу узнал торжественные аккорды сопровождения. Это была третья героическая симфония Бетховена. Тут поработали люди, знающие свое дело, — пробормотал Кеттеринг. Я ожидал чего-то более примитивного. Собственно, удивляться особо нечему, — заметил Чиппингем. — Перу не какая-нибудь отсталая страна. У них есть талантливые люди, есть прекрасное оборудование. А у Сендера толстая машина, и они могут все купить, — добавил Джейгер. Прибавьте к этому лисе умение пролезать во все щели. Текст экстремистов, который шел далее, был большей частью наложен на сцены бунтов в Лиме. Забастовки промышленных рабочих, схватки полиции с демонстрантами, кровавые последствия вторжения правительственных войск в горные деревни. «Мы — это часть мира», — разглагольствовал невидимый комментатор. а мир сегодня готов к революционному взрыву. Затем шло большое интервью якобы с Абимаэлем Гусманом, основателем и лидером Сендера Луминосу. Полной уверенности в этом не было, так как камера показывала человека, сидящего к ней спиной. Комментатор пояснил, «У нашего лидера много врагов, которые хотели бы его убить. Если мы покажем его лицо... Тем самым поможем им осуществить свои преступные цели. Предполагаемый Гусман произнес по-испански. «Товарищи революционеры, мы поставили себе целью и все делаем, чтобы объединить тех, кто верит в философию Маркса, Ленина и Мау». Дальнейшее было замикшировано, и уже новый голос продолжал. «Товарищи!» «Мы должны уничтожить во всем мире общественный строй, который нельзя дольше терпеть». «Разве Гусман не говорит по-английски?» — осведомился Кеттеринг. «Как ни странно, он один из самых образованных перуанцев, который по-английски не говорит», — ответил Джеггер. Последующее можно было предугадать, так как Гусман уже не раз все это говорил. Революция оправдана, потому что империалисты эксплуатируют все бедные народы мира. В лживых статьях Сендера Луминосу обвиняют в бесчеловечности, а Сендера Гуманнее сверхдержав, готовых уничтожить человечество с помощью атомного оружия, которое пролетарская революция навсегда запретит. Профсоюзы в Соединенных Штатах — это буржуазная элита — обманувший и американских рабочих. Коммунисты в Советском Союзе не лучше империалистов. Советы предали Ленинскую революцию. Кубинский Кастро — клоун, империалистический лакей. Заявления Гусмана всегда носили общий характер. В его речах и писаниях напрасно было искать чего-то конкретного. «Если бы мы...» — заметил Чиппингом. давали вместо вечерних новостей эту билиберду, мы бы уже лишились нашей аудитории, равно как и нашего рейтинга. В заключении получасовой записи снова послышался Бетховен, снова были показаны красивые пейзажи, и комментатор воскликнул. — Да здравствует марксизм, ленинизм, маизм — доктрина, которой мы следуем. — Прекрасно. сказал Чиппингем, когда пленка кончилась. Я кладу ее, как мы условились, в сейф. Видели ее только мы трое. Предлагаю ни с кем не обсуждать то, что мы видели. Ты по-прежнему считаешь, что надо поступать, как предлагал Карл Оуэнс, а именно заявить, что мы получили подпорченную кассету? Спросил джеггер Ради всего святого. А что нам еще остается делать? Мы же не собираемся давать ее вместо новостей в понедельник. — По-моему, ничего другого мы не придумаем, — заметил Джеггер. — Пока будем считать, — сказал Кеттеринг, — что нам едва ли поверит, особенно после слов Тео Элиота, напечатанных в «Балтимор Стар». — Да знаю я, черт подери! В голосе шефа отдела новостей чувствовалось напряжение. Он взглянул на часы. — Пятнадцать пятьдесят Дон, в четыре часа врежешься в программу со спецвыпуском. Скажи, что мы получили пленку, но она подпорчена. Если Сендера Луминоса хочет, пусть шлет другую. — Ясно. А пока... — продолжал Чиппингом, Я вызову службу связи с прессой и сделаю заявление для радио. Попрошу передать его на Перу. — Давайте действовать. Дезинформация, сочиненная на Сибеи, мгновенно получила широкое распространение. Поскольку в Перу было на час раньше, чем в Нью-Йорке, заявление Сибией было передано по вечернему радио и в теленовостях, а также напечатано на другой день в газетах. А в дневных новостях появился репортаж о том, как безутешный отец обнаружил в коробке отрезанные пальцы сына. Лидеры Сандро Луминосо Ваякучо приняли к сведению оба сообщения, что до второго насчет поврежденной пленки они этому не поверили. И решили, что надо срочно совершить новую акцию, которая произвела бы большее впечатление, чем пальцы мальчишки.